Глава вторая. Взять ещё одного ученика пришлось. Точнее, даже не одного, а целых трёх. И не за деньги, а можно сказать, на общественных началах. Да, вот такая я добрая душа. Ладно, шучу, недобрая. Просто нашим девочкам из группы нужна была обстоятельная помощь с точными науками. И мы занимались вместе по вечерам. Эсси предлагала свои апартаменты для учёбы. Но мы все же решили ее не стеснять, а работать в библиотеке. Почему я на это согласилась? А почему бы и нет? В конце концов, мне не помешают связи в среде аристократии. То, что я не беру с них денег, еще не значит, что занятия будут на самом деле бесплатными. Когда-нибудь мне это зачтется. А вот насчет платного занятия, теперь я уже и сомневаюсь, не помешает ли мне это в дальнейшем. Впрочем, ничем плохим или порочащим честь я не занимаюсь а 21 лив в неделю на дороге не валяется. Кстати, я тут узнала, что продешевило. Некоторые старшекурсников тоже учат за деньги. Тут в них конвертируется вообще все, что только возможно. Нищих студентов полно. И стандартная ставка за урок 10, а то и 12 лив. Но, во-первых, я первокурсница, хоть обо мне тут уже и начали ходить слухи, как о гении математики. Все же я много не знаю, например, на что делать упор. А во-вторых, не нужно быть слишком жадной, особенно с дворянами. Они, конечно, и двадцать заплатят, если их всё будет устраивать. Но потом что-нибудь кому-нибудь шепнут, и не видать мне титула. Нет уж. Именно поэтому я сразу отказалась от преподавания богатеньким деткам. Во-первых, никаких полезных связей. Точнее, не так. Никаких связей, которые действительно меня бы заинтересовали. А во-вторых, они барыги, прости господи и дети их такие же первая же девочка которая ко мне подошла по поводу уроков пыталась прогнуть меня на пять лиев я ей не из за этого отказала а потому что она не дворянка но какова наглость тогда я правда не знала об этом и даже подумала а не завысила ли я цену но решила что почти за бесплатно работать не буду лучше я сама позанимаюсь или помедитирую чем пахать за такие деньги в конце концов это не вопрос пропитания благо тут кормят А возвращаясь к нашим девочкам из группы, они недавно жаловались, что у них всё тяжело идёт, и как им нужна помощь. Кажется, это была проверка, готова ли я помочь просто так. Если бы нет, они бы заслали парламентёра с коммерческим предложением. Уверена в этом, но я предложила свою помощь, и они согласились. Так что теперь так же трижды в неделю буду заниматься с ними перед ужином. Почему именно столько и в это время? А потому что в свободное от занятий время Я теперь занималась расследованием, но делать это днём банально неудобно, потому что у Рена Зейра, у самого занятия у старших, практически каждый день до вечера. А без него ходить к нему уже домой как-то странно, да он и не приглашал. Зато вечером он может меня проводить, чтобы я не болталась одна по темноте. А во сколько я возвращаюсь в комнату, теперь контролировать некому. «Это всё так сложно, я ничего не понимаю», — Тена в раздражении оттолкнула от себя учебник. «Кто еще не понимает?» — вздохнув, спросила я и увидела лес рук. Точнее, целых три кивка. «Так, давайте пролистаем учебник немного назад и найдем ту тему, где вам было все понятно. У меня из-за лесы и всех остальных проблем было слишком много дел, чтобы постоянно заниматься в компании нашей группы. Так что я совершенно упустила момент, когда девочки перестали понимать материал. Мальчики, конечно, пытались помочь, но они не занимались с каждым индивидуально». Результат был соответствующий. Хи наткнула в тему, которую мы проходили три недели назад. Чуть подумав, Тен наткнула в неё же. Эсси поняла ещё следующую, но так, не очень уверенно То есть они ходили на занятия три недели и ничегошеньки не понимали? Потрясающе просто. «И это только математика, а ведь мы не только ей будем заниматься» но и другими науками, в которых они плавают, той же геометрией, начертанием, физикой и так далее. если не против, если мы с этой темы начнём? «Я с удовольствием послушаю, мне там тоже не всё понятно», пожалуй, плечами та. «Хорошо, давайте попробуем решить этот пример. В следующий час мы занимались алгеброй, а потом перешли на физику, потому что завтра занятие как раз по ней. Там не всё было так печально, но тоже непросто» хотя бы потому, что и там нужна элементарная математика. На ужин мы все отправились с квадратными головами, потому что если кто-то думает, что учить это просто, то пусть подумает ещё раз. «Мы в воскресенье хотели в город поехать, посидеть в кафе, погулять. Ты как?» — спросила Хина. «Как я?» Отрываться от коллектива, конечно, не очень хочется, но Рензейер обещал позаниматься со мной магией именно в этот день, и, скорее всего, рано утром. «Вы во сколько хотели?» перед обедом пока доедем пока немного пройдемся потом можно поесть и еще погулять не знаю не уверена покачала я головой у меня утром есть дела я уточню когда закончу вам завтра скажу но за приглашение в любом случае спасибо девочкам конечно было очень интересно что это у меня за дела такие но они не спросили ибо это просто неприлично о таком спрашивать вот не аристократки точно бы сунули нос не в свое дело «Договорились», — кивнула Эсси. «Но ты присоединяйся, а то двоим гулять после того, что случилось с твоей соседкой, как-то боязно. Тенна, судя по всему, не с ними, но если я хочу быть аристократкой, то и вести себя должна соответственно. То есть не совать уже свой любопытный нос не в своё дело. Но тут, конечно, никакой тайны нет. Она поедет, видимо, домой. Усадьба-то её недалеко от столицы находится». А после ужина я попрощалась с девочками и нет, не пошла в сторону коттеджей. Отправилась обратно в библиотеку делать домашнюю работу. Её никто не отменял. С Реном Зейром мы договорились встретиться у него не раньше девяти. работа там ещё предстояло много, пока я даже пятую часть документов не успела просмотреть. А ведь их ещё надо систематизировать. Много лет действует эта группа в разных городах. Точнее, эпизоды были практически везде, где есть храмы Ельбы. Но нет приютов. То есть, где приюты были, там никто из местных не пропадал, что вызывает еще больше подозрений. Ведь не факт, что там девушки не пропадали. Скорее, просто их некому было хватиться. Так было практически везде, кроме трех крупных городов, включая столицу, где были и приюты, и пропажи. То ли именно там находился костяк этой группы, что логично то ли там по каким-то причинам просто не хватало девушек. Рензер выдвинул гипотезу, что если всё дело в даре, и его передают кому-то из магов, то, возможно, в крупных городах тех, кому достаётся дар от похищения девушек, просто больше. Что ж, звучит логично. Но сейчас я хотела сосредоточиться на учёбе, а не думать о расследованиях. Хотела, да. Я специально села в читальном, тихом зале библиотеки, чтобы ко мне никто не подсаживался и не мешал. Но не судьба, как говорится. Рядом со мной сел Кэл. Тоже сидел и усиленно занимался. Чем меня бесил? Точнее, бесил меня не тем, что учился, а тем, что постоянно бросал в мою сторону заинтересованные взгляды. Домашнее задание я закончить не смогла, потому что когда на тебя пялится, это здорово отвлекает. Так что я решила собрать вещи, идти заниматься в свою комнату. Благо, теперь мне никто мешать не будет. Вообще, так сразу надо было сделать. Кэл, что характерно, встал вместе со мной, и я поняла, что он так просто не отстанет. Мы бок о бок вышли из главного здания и пошли по аллее в сторону моего общежития. «Ты решил меня проводить?» Не выдержала молчание я. «Темнеет уже», — пояснил тот, а я подозрительно на него покосилась. Он первокурсник, так что, если что, защитник так себе. Так и будем идти в тягостном молчании? Ты ведь хотел о чём-то поговорить? Да, хотел. Протянул парень, как бы не решаясь что-то сказать. Потом вздохнул и всё-таки выпалил. Про тебя и Рене ходят слухи. Какие? Полюбопытствовала я. Меня что, около его дома видели? Ну, что он уделяет тебе больше внимания, чем остальным. Вас постоянно видят вместе в библиотеке. А вот это правда. Нас ведь не только библиотекарь видел, но и многие студенты. «Это из-за ситуации с лесой пояснила я. Меня несколько раз допрашивали, да и потом возникали вопросы. Рензейр подходил, чтобы кое-что уточнить. «Мне говорили, что вы вместе уходили. Ну, как бы...» Я остановилась, посмотрела на Кэла. «Вот мы сейчас вместе ушли из библиотеки. И что дальше? Я тебя всего лишь провожаю», — нахмурился парень. Вот и Рензеер меня всего лишь пару раз довёл до общежития. Он, мягко говоря, был недоволен, что первокурсница одна ходит по темноте и, по его же собственным словам, поступил как дворянин. «И, Кэл, пойми меня правильно. Я не собираюсь оправдываться, потому что ничего плохого не сделала. Но я понимаю, что ползут слухи. Ко мне Нейт уже подходил по этому поводу. А сейчас, видимо, послал тебя». Я покачала головой, когда тот хотел возразить. так вот Идёт расследование. Возможно, меня ещё будут не раз видеть в компании с Реном Зейером и Реном Марчем, просто потому что я одна из главных свидетелей. И я готова сотрудничать. Со слухами и тем, кто в них верит, я ничего сделать не могу. Да и с вашим отношением тоже. Вам решать, верят ли в досужие росказни или нет. А теперь извини, мне надо идти делать домашнее задание. Оставив парня посреди аллеи, я бодро зашагала в общежитие. С одной стороны, я молодец, что смогла хоть как-то залегендировать свои будущие встречи с Аликом. С другой, если меня увидят около его дома или когда мы будем заниматься магией, то никакие легенды не помогут. Как же приятно заниматься в своей собственной комнате, кто бы знал. Да, здесь сыро и промозгло, но, думаю, можно попробовать найти какой-то артефакт. А еще лучше выучить согревающую руну». До меня, кстати говоря, дошло, почему здесь такие условия, и никто не озаботился обогревом. Это просто-напросто стимул для студентов учиться лучше и быстрее. Артефакторы могут сделать специальный обогревающий артефакт. Рунологи изучат соответствующую руну. Боевиков тоже учат согреваться, чтобы они в полях где-нибудь не замерзли. Алхимики могут сделать соответствующий эликсир. А должны уметь работать не только с чужим организмом, но и со своим и, соответственно, балансировать температуру тела. Лечить сами себя они не умеют, но такую мелочь сделать в состоянии. Все продумано, блин. Но первокурсникам от этого не легче, потому что работать непосредственно с магией мы еще не начинали, а мерзнем уже сейчас. И тут есть два варианта. Немного подождать и потом приналечь на учебу, либо купить соответствующий артефакт или руну. Но стоит это все очень недешево. Дело в том, что первокурсникам-артефакторам именно для этого артефакта дают на занятиях бесплатные запчасти. Но вообще-то детали стоят дорого, плюс ажиотажный спрос. Руна же в данном случае менее удобна, потому что ее надо обновлять постоянно, и, естественно, бесплатно делать это никто не будет. В общем, если артефакт обойдется в полсотни лиев, то руна еще дороже по итогу так что после кипячения воды придется очень быстро озаботиться еще обогревом и сушкой. В моем случае на первом останавливаться нельзя, потому что плесень обожает тепло и влажность. С сожалением я сложила учебники и стала собираться на встречу с Реном Зеером. Время было уже позднее, так что я заторопилась по сумрачным аллеям в сторону коттеджей преподавателей. Тут их было немного и все для одиноких. У кого была семья, как правило, жили в городе, потому что никаких условий для детей и досуга здесь не было совершенно. Так что домиков было всего десятка два, и половина, как мне пояснил Алик, пустовала. А ещё я нашла неплохое место, чтобы подобраться к нужному коттеджу незаметно, а не через поляну, которая была видна из всех окон. Так что я в нескольких сотнях метров от цели свернула на беговую дорожку, где по случаю позднего вечера никого не было. А поскольку она проходила как раз за преподавательским посёлком, Я свернула в него с тыла, прошла мимо пустых домов и запрыгнула на террасу с другой стороны. И нет, входа там не было. Так и что с того? Я постучала, потом постучала ещё раз, но никто не ответил, и шума шагов тоже слышно не было. Более того, все окна тоже были тёмными. Я, когда подходила к домику, не обратила внимания, только порадовалась, что не попала в круг света. «Хм, не пришёл ещё?» Я осмотрелась на предмет, где тут можно разместиться и подождать. Не на ступеньках же мне сидеть и радостно махать каждому проходящему мимо магистру. Впрочем, этого не понадобилось. Когда я посмотрела повнимательнее, то увидела воткнутый в дверь сложенный лист бумаги. Эта записка, конечно, могла предназначаться и не мне, но что если мне? Тогда я буду выглядеть и чувствовать себя крайне по-идиотски, сидя здесь на холоде и дожидаясь непонятно чего но ну, а если это все же не мне, то извинюсь». Потянулась за листком, с трудом вытащила и увидела в неясном свете, который на террасу проникал с улицы, что на нем что-то написано. Но рассмотреть не получалось, так что с соблюдением всех мер конспирации я затихарилась в самом дальнем уголке террасы и все-таки включила световой артефакт. На листе значилось всего две буквы «Н» и «С» от чего я приободрилась и развернула послание. Просмотрела и сунула к себе в сумку. Так дам понять Алику, что я все прочитала. Ничего секретного там не было. Магистр в виде любовного послания сообщал, что в связи с неожиданно образовавшимися срочными делами нашу встречу придется перенести, ну а дальше милые нежности и бесфривольностей. Хм, похоже, ему тоже нравится играть в конспирацию шпионов и детективов. Но вряд ли же у него есть любовница с теми же инициалами, что и у меня, которая должна была прийти в то же самое время. А может, дело в другом? Что, если он намекает на то, что опять что-то случилось? Вот как он написал, что очень ждет нашей встречи. Но, как и в прошлый раз, его связали неожиданные дела. Как и в прошлый раз, да? А мы когда-нибудь переносили или отменяли встречи? Не припомню я такого. Значит, неожиданные срочные дела? Опять прорыв? Да нет, не может быть. Монстр? Это уже возможно. Или ещё одно похищение? А вот это гораздо более вероятно. Я включила артефакт, огляделась, никого не заметила и с тихим вздохом опять перемахнула через перила террасы, чтобы ретироваться, как пришла. Вроде бы меня никто не видел. Хотя в такой темени свет заметить не так уж сложно. Было бы кому на магический посёлок будто вымер. А ведь и правда, я пока сюда шла, никого не видела даже мельком. Сейчас тоже никого, хотя я уже успела свернуть на аллею, пусть и не центральную, но всё же. У меня волосы на голове медленно встали дыбом. Вот сейчас бы мне точно не помешал карманный шокер или на худой конец газовый баллончик. и Ведь понимаю, что просто себя накручиваю, но всё равно кажется, что из кустов за мной кто-то наблюдает. «Или не кажется?» «Не-а, не из кустов». С боковой аллеи вышел парень и чуть не натолкнулся на меня. То ли не видел, то ли задумался. ох привет! А ты что тут делаешь?» Нейт меня оглядел с ног до головы, будто проверяя целостность моей тушки. Убедился, что все руки и ноги на месте, улыбнулся. «Да вот, после занятий решила прогуляться, а то голова уже квадратная. И не страшно?» «Но тебе же не страшно тоже ходить одному по темноте?» — хмыкнула я. «Но я-то парень!» — возмущённо пропыхтел он напоказ. монстром как как-то без разницы. А ты что ходишь?» «Да так, тоже решил прогуляться». Когда он это сказал, я его лица не видела. Но явно ведь соврал. «Кого-то искал?» но ну, не меня же». «Ага, ты в сторону общежития?» «Тебя проводить?» Аллея, ведущая в холл для аристократов, Через сотню метров сворачивала налево. Мне же надо было наоборот идти направо, к карьеру. Нет, спасибо, дойду. Но до развилки мы не дошли. Нам навстречу вышла компания с четырех парней и девушки, явно старшекурсников. Что я сразу заметила, у них у всех на куртках были прикреплены значки в виде двух перекрещенных мечей и копья в центре. Знак Грона. Так, а вы кто и что здесь делаете? Нахмурившись, спросил один из парней. «А вы кто и что здесь делаете?» Сразу же с ходу наехал Нейт. Странно, вообще-то он себя обычно так не ведет. Он всегда спокойный, как удав. Единственная девушка, которая была в этой компании, жестом остановила уже набравшего воздух в грудь парня и совершенно спокойно сказала, что они дежурные старшекурсники, приданные в помощь охране для патрулирования территории. «Не слышал о таком решении», — недовольно ответил Нейт. Его приняли только вчера. Хм, мне Рензеер об этом не говорил. Может, не счел нужным или просто забыл? Теперь еще и от них стараться прятаться. А то, если меня будут часто видеть по вечерам, мои рыжие кудри... Ладно, пусть не рыжие, но все равно примелькаются, и мне начнут задавать неприятные вопросы, на которые я не смогу ответить. Так кто вы? Мы первокурсники, рунология, вторая группа ответил я, потому что Нейт буравил дежурных неприязненным взглядом и ничего говорить, судя по всему, не собирался. «И что вы тут делаете?» — терпеливо спросила девушка. «Гуляли», — пожала плечами я. «Но мы уже идем по домам». «Гуляли? В темноте?» Я аж поморщилась. «Ну, достали, честное слово. Первый курс математика, квадратная голова». «Ну да, а, ну да, конечно», — хмыкнул один из парней. «Гуляйте дальше, молодёжь!» Нам помахали ручкой под твёрдое обещание идти к общежитиям и не ходить по ночам. На секундочку времени половина десятого вечера. С Нейтом мы расстались на перекрёстке. А я всё шла и думала, может, стоило дежурным сказать, что изначально мы не гуляли вместе, а случайно столкнулись позже. Всё-таки это подозрительно, потому что аллея, с которой свернул прир и чуть меня не сбил, заканчивалась тупиком. Точнее, беговой дорожкой и карьером за ней. Нет, лучше я это ренузею расскажу Не то, чтобы я что-то плохое думала о нашем старости, но ведь это реально странно. Хм, интересно, он обо мне так же думает? Может, он тоже по темноте гуляет, чтобы проветрить голову? Но, с другой стороны, почему он так агрессивно отнёсся к старшекурсникам? Ладно, завтра встретимся, всё расскажу Алику. Пусть разбирается в конце концов, меня для консультации пригласили. Для нового взгляда, а не для проведения полного расследования. Так что пусть попробуют как-нибудь поработать. Сами, для разнообразия.